глава 7. наш с пациентом разговор зашел в тупик мы просто таращились друг на друга я не мог дать ему то что он хотел, а он отказывался уходить пока я ему не уступлю. мы были похожи на двух баранов мистер джеймс ваши легкие абсолютно чистые температура тела в норме и горло всего лишь немного воспалено «Скорее всего, у вас вирусная инфекция, которая пройдет сама по себе. Вам не помогут антибиотики», — повторил я в третий раз. «Я уверен, что у меня инфекция дыхательных путей», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Я кашляю уже две недели». «При вирусной инфекции кашель может сохраняться до трех недель», — ответил я. «Я не собирался сдаваться». Весь мир и так боролся с нарастающей устойчивостью к антибиотикам, и, к сожалению, врачи общей практики считали виновными в ней. Никто не задумывался об огромном количестве антибиотиков в продуктах животного происхождения или о том, что во многих странах антибиотики можно купить без рецепта. Разумеется, козлами отпущения стали врачи общей практики, которые раздают рецепты на антибиотики направо и налево. «Что, если у меня разовьется пневмония? Вы тогда пожалеете?» предостерегающий произнес мистер Джеймс. «Я тогда скорее удивлюсь, чем пожалею мистер Джеймс», парировал я, отворачиваясь к компьютеру. Это был мой специальный прием – дать пациенту понять, что консультация окончена. «Я хочу обратиться к другому врачу», сказал он. «Мне нужно второе мнение». Любой пациент Национальной службы здравоохранения имеет право обратиться за вторым мнением. «Во многих ситуациях это действительно имеет смысл, но в данном случае было бы полным абсурдом. Если мистер Джеймс сегодня обратится ко второму врачу общей практики, это значит, что другой пациент не сможет попасть на прием. Вы можете прийти снова, если до следующей недели ваше состояние не улучшится», ответил я, заполняя карту. «Я хочу получить второе мнение сегодня же», сказал он. «Мистер Джеймс, мне жаль, но я не знаю ни одного врача в этом здании, который назначит вам антибиотики при вирусной инфекции. Антибиотики просто не сработают. Кроме того, на сегодня не осталось окон в записи. Что ж, я не уйду, пока меня не примет другой врач», упрямо заявил мистер Джеймс, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. Минуту я обдумывал ситуацию, затем сохранил свои записи, выключил компьютер и собрал вещи. «Тогда уйду я». Оставив его одного в кабинете, я пошел к администратору и спросил, какие кабинеты свободны. «Можете пойти в девятый», — сказала Никола. «Спасибо, Никола. И еще кое-что. В четвертом кабинете пациент, который отказывается уходить. Можешь предупредить Джерарда?» «Будет сделано», — ответила Никола. Тот факт, что она даже не стала меня расспрашивать, свидетельствует о том, как часто случаются подобные ситуации. «Джерард был нашим охранником, и обычно он помогал нам в таких случаях. Я расположился в девятом кабинете, смирившись с тем, что мистер Джеймс наверняка оставит жалобу. Нельзя такое терпеть. Такова политика Национальной службы здравоохранения по отношению к агрессивному поведению пациентов. Практически во всех лечебных учреждениях висят плакаты на эту тему». С листка на вас смотрят сотрудники Национальной службы здравоохранения с синяками под глазами, разбитыми губами и сломанными носами. Под фотографиями написано, что это настоящие травмы, нанесенные пациентами медицинским работникам. Мне всегда было интересно, действительно ли изображенные на них люди настоящие сотрудники Национальной службы здравоохранения, или это просто модели, на примере которых показано, что произошло с медицинскими работниками. Как бы то ни было... Это ужасно. У каждого медицинского работника есть история о вербальном или физическом насилии со стороны пациента. Это неотъемлемая часть работы в медицине. Так быть не должно, но пока дела обстоят таким образом. Агрессивному поведению всегда находят объяснение. Возможно, пациент рассердился или он плохо себя чувствовал и не сдержался. Нас просят проявить понимание. «Нельзя такое терпеть» – неподходящий лозунг для Национальной службы здравоохранения. Думаю, лозунг «Давайте дадим пациенту еще один шанс, потому что виноват был сотрудник» был бы точнее. Я помню, как ко мне впервые проявили вербальную агрессию на работе. Это произошло вскоре после выпуска из медицинской школы, тогда я набирался опыта в небольшой клинике в процветающей деревне. Деревня была чудесной, и я работал в одной из тех маленьких больниц, где администраторы знают всех пациентов по именам. Большинство местных жителей были белыми представителями среднего класса, и темнокожий человек был для них редкостью. Когда я вел прием, пациенты входили, с удивлением смотрели на меня и говорили «Я не ожидал, ожидала увидеть вас. А где прекрасный доктор Кенни?» Хотя пациенты обычно смягчались к концу консультации, я каждый день вел один и тот же разговор с разными посетителями клиники. «Доктор, вы явно не отсюда. Откуда вы?» «Да, миссис Уоттл, вы правы, я из Йоркшира». «Понимаю, но откуда вы?» – давила миссис Уоттл. «Ну, я вырос в Братфорде». Говорил я максимально медленно, чтобы она меня поняла. Возможно, понимание затруднял мой яркширский акцент. «Хорошо, но где вы родились?» «Я родился в Братфорде, Уэст-Йоркшир». Я немного смутился. «Ваши родители тоже из Братфорда?» продолжала выспрашивать миссис Уоттл, явно не моими ответами. «Теперь все ясно. Она хотела узнать о моих корнях. Почему она не задала конкретный вопрос с самого начала? Он не был оскорбительным, но я понятия не имел, какое отношение мое происхождение имеет к лечению ее геморроя». «Мой отец родился в Индии, а мать в Пакистане», — сказал я. На этот раз мой ответ, похоже, ее удовлетворил. Завершив допрос, миссис Уоттл откинулась на спинку стула. Теперь она могла наносить крем от геморроя, точно зная, что я южноазиатского происхождения. Оказалось, миссис Уоттл не закончила. «Вы знаете Диппока, который продает газеты?» — спросила она. «Он тоже из Индии». Такие разговоры не задевали меня, но когда я пересказывал их своим белым друзьям, они приходили в ужас и говорили, что это расизм. Что ж, если они считают это расизмом, я лучше не буду рассказывать им о реально российских оскорблениях в свой адрес, думал я. Однажды меня вызвали на дом к пациентке. День врача общей практики состоит из утреннего приема, визитов на дом и вечернего приема. Когда я говорю знакомым, что хожу по вызовам на дом, они искренне удивляются, что это до сих пор практикуется. Врачи никогда не прекращали ходить к пациентам на дом, однако данной услугой могут воспользоваться далеко не все. Врач может сам посетить пациента, только если пациент не имеет возможности выйти из дома из-за болезни, они просто ленятся прийти в клинику самостоятельно. Одна из медсестер позвонила мне и сказала, что у женщины, которой недавно сделали кесарево сечение, мог развиться сепсис из-за инфекции в месте разреза. Она не могла прийти в клинику из-за очень плохого самочувствия. Ребенок после рождения какое-то время провел в отделении интенсивной терапии и до сих пор набирался сил. При таких обстоятельствах вызов на дом был вполне обоснован. Когда утренний прием завершился, я сложил свои вещи в сумку. Я работал в одной из тех деревень, где до любой точки можно дойти пешком, поэтому распечатал карту и вышел из клиники. Направляясь домой к пациенту, вы никогда не знаете, что вас там ждет. Бывает, снаружи дом выглядит совершенно нормально, но внутри царит полный хаос. Иногда я прихожу к пациенту в бедный квартал и вижу внутри его дома дорогущую плазменную панель с лучшей стереосистемой, чем у меня. Визиты на дом всегда заставляют меня волноваться. В таких случаях мы с пациентами меняемся местами. Это их территория и их правила, в отличие от клиники, которая является моей территорией с моими правилами. Я оказался перед непримечательным домом и постучал в дверь. В ту же секунду залаяла собака. «Замолчи, Лео!» – прокричал кто-то. «Это врач!» Лео не замолчал. Он продолжил громко лаять и бросаться на дверь. «Прекрасно», — подумал я, — «сейчас на меня нападет бешеный пес». Звук ключа, поворачивающегося в замочной скважине, отвлек меня от моих мыслей. «Не бойтесь, он не кусается», — сказала женщина, открывая мне дверь. На вид ей было около тридцати. Лео зарычал за спиной у хозяйки и гавкнул. «Здравствуйте, вы миссис хенсон спросил я, не сводя глаз с Лео. «Нет, это моя сестра, она в комнате», – ответила она. Женщина распахнула дверь, чтобы впустить меня. Я осторожно обошел Лео, пытаясь не показывать, что я боюсь. Собаки чувствуют страх, – внушал я себе. «Веди себя естественно». Меня проводили в гостиную, окна в комнате все еще были зашторены. На полу валялись детские игрушки, и мне нужно было приложить усилия, чтобы не споткнуться в темноте. Единственным источником света в комнате служил включенный телевизор. Миссис Хенсон лежала на диване и смотрела «Свободных женщин». Это британское ток-шоу, транслируемое по будням. Четыре женщины-ведущих интервьюируют приглашенных знаменитостей и ведут обсуждения с гостями на широкий круг тем. Ведущие обсуждали видео, на котором женщина в нижнем белье соблазнительно ела сосиски и спорили, унижает такое поведение женщин или наоборот, вселяет в них уверенность. «Думаю, она прекрасно выглядит, и если ей это нравится, то почему нет?» сказала Колин Нолан в телевизоре. «Если бы я так выглядела, то всегда ходила бы голой». «Да, но мне кажется, что она создает модель поведения для впечатлительных девочек», ответила ей Дженет Стритпортер. Хелена хенсон настолько увлеклась телешоу, что не заметила, как я вошел. Я кашлянул, чтобы заявить о своем присутствии. Она вздрогнула. «Черт, я вас не заметила, простите», — сказала она. Я улыбнулся. «Здравствуйте, я доктор Хан. Вы миссис хенсон «Да, можно просто Хелена». Она попыталась сесть, но тут же сморщилась и схватилась за живот. «Все нормально, Хелена, вы можете лежать». Шум разбудил ребенка, спокойно спавшего в корзинке рядом с диваном. Хелена села и взяла его на руки. Свободные женщины продолжали говорить на фоне. «Можно ли убавить звук?» – попросил я. Хелена кивнула и выключила телевизор, после чего мы оказались в полной темноте. Она сразу включила торшер. Уже наступил полдень, но в гостиной, казалось, была середина ночи. Я сел. «Я понимаю, что вы плохо себя чувствуете, Хелена», – начал я. Ребенок продолжал плакать. «Я покормлю его, пока мы разговариваем», – сказала Хелена. Она поморщилась от боли, когда расстегивала пижамный топ, одновременно держа на руках ребенка. Младенец сразу схватил грудь матери и радостно засопел. «У вас усилилась боль в области шва?» – продолжил я. «Да, с кесарево сечения прошло 10 дней, но сегодня шов болит сильнее, чем в день операции», – сказала она, тихо глядя на ребенка. «Есть нечто особенное в связи матери с младенцем, и я был рад, что, несмотря на травматичные роды и кесарево сечения, Хелена очень любила своего сына и ставила его на первое место. Биология...» удивительная вещь. «У вас повышалась температура или, может, вы заметили гной и покраснение в области шва?» — спросил я, выйдя из задумчивого состояния. «Да, вчера у меня поднялась температура и шов выглядит распухшим. Что ж, могу я взглянуть, когда вы будете готовы?» Расстегнув сумку, я достал перчатки и термометр. Ребенок снова заснул, и елена осторожно положила его обратно в корзину. Затем она медленно легла на диван. Я поднялся, чтобы осмотреть пациентку. В этот момент я услышал топот ног по коридору, и дверь гостиной распахнулась. В комнату вбежал мальчик лет семи и резко остановился, увидев меня. «Это мой старший сын Ангус», — сказала Хелена. «Ангус, поздоровайся с врачом». А Ангус ничего не сказал. Он подбежал к матери и положил голову ей на шею. К моему большому удивлению, после этого он задрал ее футболку, приложился к груди и стал сосать молоко. Я наблюдал за тем, как семилетний Ангус пьет материнское молоко. Я, конечно, поддерживаю грудное вскармливание и считаю, что оно крайне полезно для младенцев. Конечно, если мать сама хочет кормить грудью, но происходящее показалось мне странным. «Не слишком ли он большой для грудного вскармливания?» — робко поинтересовался я. Хелена посмотрела на меня, собираясь что-то ответить, но Ангус оторвался от груди и опередил ее. «Отвали!» Рявкнул он, отвернулся и снова приложился к груди матери. «Я ахнул. Неужели семилетний ребенок только что сказал мне отвалить? Я не мог в это поверить. Мальчишка у меня на глазах сосал материнскую грудь и нагрубил мне в лицо. Мне нужно было что-то ответить. Думаю, если он достаточно большой, чтобы посылать меня, то он достаточно большой, чтобы пить из стакана», — сказал я. «Вообще, я из тех людей, которые уже после спора придумывают миллион умных аргументов, но в этот раз я был вполне доволен своим ответом». «Мне так неловко», — сказала Хелена, отталкивая Ангуса от груди. «Я не знаю, почему он так сказал. Он никогда не грубит. Ангус, извинись перед доктором». Мальчик вырвался из рук матери и, не сказав ни слова, выбежал из комнаты. Хелена и так выглядела очень смущенной, поэтому я не стал развивать эту тему. Я осмотрел ее шов, он действительно был воспален. После выписал рецепт на антибиотики, которые сестра могла купить для нее в аптеке, и ушел. Вот и все. Так меня впервые оскорбили на работе. Может, мне следовало прислать Ангусу письмо, в котором я объяснил бы ему, что в нашей клинике такое отношение к сотрудникам считается неприемлемым? «Нет», — решил я, — «дам ему еще один шанс, потому что в этом была и моя вина». Мы с Ангусом виделись еще один раз. Мать привела его в клинику из-за кашля. Мы оба посмотрели друг на друга с подозрением. Я старался его не провоцировать, потому что мне совсем не хотелось еще раз стать свидетелем его гнева. К счастью, мальчик вел себя безупречно. Уходя, мама сказала ему, «Поблагодари нашего замечательного доктора Ангус». Ангус посмотрел на меня и ничего не сказал. «Ангус», — повторила Хелена, — «спасибо, доктор», — пробормотал он. Его мать явно испытала облегчение и гордость одновременно. «Что ж, это лучше, чем слушать оскорбления», — подумал я. «Пожалуйста, Ангус», — торжествуя, — ответил я. После первого оскорбления из уст Ангуса я еще несколько раз сталкивался с грубостью на работе. На самом деле мы с коллегами каждую неделю обсуждали ситуации, в которых становились жертвами агрессивных пациентов. Когда не ангус, а взрослый пациент начинает повышать голос и оскорблять вас, это по-настоящему пугает, и такие случаи всегда выбивают из колеи. Если задуматься, врачи общей практики подвергают себя опасности ежедневно. Они находятся в кабинете наедине с незнакомцем, и в теории произойти может что угодно. Если незнакомец решит, что у него был плохой день и захочет пырнуть своего врача ножом, то врач вряд ли сможет этого избежать. Точно так же, когда мы идем к пациенту домой, мы надеемся, что все будет в порядке, но в действительности шагаем в полную неизвестность. Никогда не знаешь, что кроется за закрытой дверью. Честно говоря, по-настоящему агрессивные пациенты – это редкость, однако они все же встречаются. Есть задокументированные случаи, как пациенты избивали и даже убивали врачей. Меня часто спрашивают, почему пациентам приходится обходить меня и садиться в дальнем конце кабинета, а не располагаться прямо у двери. Дело в том, что мой выход из помещения всегда должен быть свободен. Такие вещи необходимо учитывать, продумывая дизайн кабинета. Был вечер четверга, и мой рабочий день подошел к концу. Он не задался с самого начала. Я забыл пакет с обедом дома. Приготовленные сэндвичи остались на кухонном столе. Разумеется, к моему возвращению они уже отмякнут и раскиснут под солнцем, так что мне придется их выбросить. Хуже того, утром у меня состоялся очень сложный разговор с пациентом. Я сообщил ему, что результаты рентгенографии грудной клетки указывают на рак. Эта консультация потребовала больше времени, нежели отведенные 10 минут, поэтому прием задержался». В итоге мне пришлось извиняться перед каждым пациентом за ожидание Некоторые ворчали, как будто я был виноват в том, что уделил чуть больше времени пациенту с подозрением на рак легких, чтобы подробно описать ему все дальнейшие шаги. Я был не в лучшем настроении, но и не в худшем, как бы то ни было, рабочий день почти закончился. Я пригласил следующего пациента, 23-летнего Сденка таклаву В записях было сказано, что он жаловался на боли в колене. Прежде чем он вошел в кабинет, я быстро просмотрел его медицинскую карту. Оказалось, что два месяца назад молодой человек уже обращался с той же проблемой к одному из моих коллег, но врач патологии не выявил и направил его к физиотерапевту. Пациент так и не посетил физиотерапевта, хотя мой коллега дважды договаривался о приеме. Мужчина вошел, не постучав, обошел меня и сел на стул. В его походке я не заметил никаких признаков, свидетельствовавших о проблемах с коленом. «Здравствуйте, я доктор Хан. Чем могу помочь?» «Я хочу, чтобы вы выписали справку», — сказал он. В пациенте было что-то, что мне сразу не понравилось. Он был нахальным. Я отогнал от себя эту мысль, решив, что несправедлив к нему из-за своего плохого настроения. «Поскольку это наша первая встреча, позвольте спросить, какую справку вы имеете в виду?» «У меня до сих пор болит колено. Завтра у меня суд, и я хочу, чтобы вы написали, что я не могу туда пойти из-за колена». С Сденко ерзал на стуле, но не прерывал зрительный контакт. «Я узнал о важности зрительного контакта во время консультации, когда учился в медицинской школе. Его необходимо поддерживать, чтобы установить взаимопонимание и доверие, однако избыток зрительного контакта может быть пугающим». Я оторвал взгляд от Сденко и посмотрел на экран компьютера. «Я вижу, что вы обращались к одному из моих коллег по поводу боли в колене, и он направил вас на физиотерапию», – сказал я. «Да, она не помогла. Колено все равно болит, поэтому мне нужна справка». Но физиотерапевт написал, что вы не пришли на прием, мистер Таклова. «Я не получал от него уведомлений». «Их дважды присылали на ваш домашний адрес», — ответил я, понимая, что развивать эту тему бесполезно. «Что ж, почему бы вам не рассказать мне о своем колене, чтобы я мог оценить его состояние?» «Оно болит, когда я слишком долго стою», — сказал он, указывая на него пальцем. «Слишком... это сколько?» — спросил я. «Не знаю, минут двадцать. Слушайте, вы выпишете мне справку или нет? Она нужна к завтрашнему дню». Сденко начал нервничать. Он беспрестанно ерзал на стуле и то и дело проверял телефон. «Вы принимаете обезболивающие препараты?» Пациент покачал головой. «Я осмотрю ваше колено, а потом мы поговорим о справке», предложил я. Он задрал штанину, и я присел, чтобы провести осмотр. Колено показалось мне абсолютно нормальным, ни отека, ни проблем со связками, ни признаков травмы. «Вы травмировали колено?» спросил я. Сденко пожал плечами. Его больше интересовал телефон, чем то, что происходило в кабинете. Он писал кому-то сообщение. Я снова сел на стул. «Мистер Таклова, хорошая новость в том, что во время осмотра я не заметил никаких патологий, поэтому с вашим коленом, вероятно, все нормально», – сказал я. «Если оно действительно болит уже два месяца, я могу направить вас к физиотерапевту, но на этот раз вы должны сходить на консультацию». «Не нужен мне никакой физиотерапевт. Я хочу, чтобы вы дали мне справку. Вы меня не слушаете!» С Дэнко явно разозлился, и последнее предложение он практически прорычал. «Я почувствовал, что начинаю нервничать. Мистер Таклова, так не пойдет. У меня нет медицинских оснований утверждать, что вы не можете пойти в суд завтра. Даже если бы они у меня были, справки такого рода готовятся до пяти рабочих дней». Я понимал, что это разозлит его еще сильнее, но я не был готов поставить свою подпись на поддельной справке. Я был убежден, что с коленом этого парня все в порядке. Он не ходил к физиотерапевту и не нуждался в обезболивающих. Осмотр ничего не выявил. Причины, по которой он не мог явиться в суд, попросту не было. «Эта чертова справка нужна мне сегодня!» произнес Сденко четко и медленно. Он перестал ерзать на стуле и убрал телефон в карман. Все его внимание было сосредоточено на мне. «Позвольте спросить, по какой причине вас вызывают в суд?» Спросил я, надеясь, что новая линия разговора разрядит обстановку. «Это не ваше дело. Мне нужна от вас только справка, в которой говорится, что я не могу прийти из-за проблем со здоровьем». С меня было достаточно. с Сденко меня напрягал, я хотел, чтобы он покинул мой кабинет. «По правилам нашей клиники такого рода справки изготавливаются по заявлению пациента, и они не бесплатные». «Плевать я хотел на ваши правила», — сказал Сденко, поднимаясь. «Ты обычный врачишка, и если я скажу тебе выписать мне справку, ты это сделаешь». Сденко сделал шаг вперед и встал прямо передо мной. Я тоже поднялся из-за стола и посмотрел на него в упор. Затем я медленно подошел к двери и открыл ее. «Консультация окончена, мистер Таклова», — сказал я, — «вам пора». «Конечно, я испугался. Сденко был гораздо крупнее меня, и тот факт, что ему нужно было в суд, свидетельствовал о его криминальном прошлом. Я хотел, чтобы он ушел. Он не сошел с места». «Я не уйду отсюда, пока ты не выпишешь мне справку», — пригрозил он. Сденко повысил голос. Пациент, проходивший по коридору, посмотрел на нас, но не остановился. «Если вы сейчас же не уйдете, мистер Таклова, я вызову полицию!» – сказал я громко. Я надеялся, что кто-нибудь из сотрудников клиники услышит наш разговор. В кабинете была тревожная кнопка, оповещающая всех об опасной ситуации, но она находилась под столом, у которого стоял Сденко. «Вызывай! Я тебя знаю, Амир!» «Я знаю, на какой машине ты ездишь, кем ты себя возомнил. Я буду тебя ждать, я буду тебя ждать и надеру тебе задницу». Сденко оскалился и через несколько секунд вышел из кабинета. Я выдохнул. Он фамильярно назвал меня по имени, что было неприятно. Мое сердце выпрыгивало из груди, меня трясло и подташнивало. Так мне еще никогда не угрожали, и это был новый для меня опыт». Я минуту простоял у двери, не зная, что делать. Мне хотелось рассказать кому-нибудь о произошедшем, но нужно было принять еще двух пациентов, а прием и так затянулся. Я решил, что мне необходимо обсудить случившееся с кем-нибудь. Я не мог сразу принять следующего пациента, потому что мне бы не удалось сосредоточиться. В моей голове все еще крутились угрозы с Дэнко. Я нашел нашего администратора Николу и рассказал ей о произошедшем, умолчав о том, что после ухода с Дэнко я чуть не упал в обморок. Я боялся, что он действительно будет ждать меня на парковке, и мы с Николой решили, что нужно вызвать полицию. Когда пациент злится или кричит на своего врача по какой-либо причине, он забывает, что врач не может сделать перерыв или пойти домой, потому что ему испортили настроение. Наш день расписан по минутам, мы принимаем нового пациента каждые 10 минут и у нас нет возможности проработать свои эмоции. Нам приходится отодвигать чувства на второй план и сосредотачиваться на следующем пациенте. Моим следующим пациентом был очаровательный пожилой мужчина, но мне было сложно его слушать, так как мысленно я прокручивал предыдущую консультацию. В тот день я пришел на работу с единственной целью помогать людям, и мне казалось несправедливым, что кто-то может просто войти и запугать меня. Еще я рассердился на себя за то, что позволил Сденко выбить себя из колеи и испортить следующую консультацию. Тот милый пожилой мужчина заслуживал внимательного отношения, которого я не мог обеспечить. Мне пришлось допоздна задержаться в клинике, поскольку я давал показания полиции». Молодой полицейский записал все, что я сказал, слово в слово. Он объяснил, что действия Сденко можно расценивать как нападение. Меня это удивило, ведь он меня не ударил. Полицейский сказал, что если бы он ударил меня, то это были бы уже побои, а так его угрозы приравнивались к нападению. Полиция должна была приехать к Сденко в тот же вечер, и меня спросили, собираюсь ли я выдвигать обвинения против него. Я сомневался». Мне казалось, что это уже слишком, поскольку я просто хотел, чтобы ему погрозили пальцем и сказали больше никогда так не делать. Сотрудник полиции посоветовал мне тщательно все обдумать, поскольку таким людям обычно бесполезно грозить пальцем. Я ответил, что подумаю. Полицейский проводил меня до машины. Я смущался, но был рад, что он это сделал. С Дэнка на парковке не было, из-за чего мне стало еще более неловко». Я постоянно говорил своим пациентам, что нет ничего постыдного в грусти или чрезмерной эмоциональности, но теперь сам стеснялся, что меня провожает до машины сотрудник полиции. Я всю ночь думал о той консультации и не мог заснуть. Во время утренней пробежки я опять вспомнил о ней, мог ли я сделать что-то иначе, возможно ли, что мое плохое настроение как-то повлияло на развитие событий. Мне понадобилось несколько дней, чтобы переварить случившееся, и я обсуждал эту ситуацию с многими коллегами, которые очень меня поддержали. В итоге я все же решил выдвинуть против Сденко обвинения при условии, что показаний, взятых у меня сотрудником полиции, будет достаточно. Оказалось, что Сденко предстал перед судом за нападение. Он явно был одним из тех, кто привык запугивать других людей. Полицейский сказал, что мое заявление будет рассмотрено как дополнительные показания против него. Пару месяцев спустя, вернувшись одним субботним утром домой из супермаркета, я обнаружил в почтовом ящике письмо. Я вскрыл его, пока разбирал пакеты с продуктами. Это было судебное уведомление, в котором говорилось, что суд всегда оповещает жертв нападения о том, к какому наказанию был приговорен нападавший. Честно говоря, я не чувствовал себя жертвой, но как бы то ни было, с Дэнко приговорили к шести неделям лишения свободы. Меня одолевали смешанные чувства. Я предполагал, что приговор был результатом не только его нападения на меня, но и других совершенных преступлений. Но тем не менее, я точно не испытывал удовлетворения. Думаю, ни один врач не желает такого своему пациенту, как бы отвратительно он себя не вел. Мне пришлось напоминать себе, что я не сделал ничего плохого и не был виноват в его тюремном заключении. В этом был виноват только он сам. Мне было сложно думать об этом. Когда ты учишься на врача, тебе демонстрируют, как нужно сообщать плохие новости и как правильно вести себя в очень грустных ситуациях. Считается, что ты должен хорошо справляться с подобными вещами. Однако никто не объясняет тебе, как нужно поступать в случае нападений или оскорблений со стороны пациентов. Это совершенно новый спектр эмоций, с которым ты просто оказываешься один на один. Агрессия со стороны пациентов – распространенное явление в Национальной службе здравоохранения, и такие инциденты в нашей клинике происходят не реже раза в месяц. Однажды мою коллегу обнаружили рыдающий в уборной. Оказалось, что ее пациент отказался покидать кабинет после особенно сложной консультации. Ее обнаружил администратор, который отправился на поиски врача, узнав, что ее следующий пациент ждал уже больше часа. Один из лучших врачей среди всех, кого я знаю, столкнулся с тем, что его автомобиль исписали отвратительными расистскими оскорблениями. Пациента, который это совершил, позднее арестовали. Честно говоря, в глубине души я до сих пор боюсь увидеть Сденка на парковке. Он уже вышел из тюрьмы, если, конечно, его наказание не продлили из-за плохого поведения, а я работаю все в той же клинике. Ничто не мешает ему прийти в мой кабинет и продолжить с того места, где он закончил. Я надеюсь, что этого не произойдет, но если это все же случится, то я уже хорошо научился пользоваться тревожной кнопкой». На следующий день после инцидента со Сденко я должен был снова встретиться с Дэниелом. Сначала я собирался перенести встречу, но по его голосу понял, что он сильно расстроен. Я сказал, что приеду к нему в Йорк. К сожалению, маленький мальчик, госпитализированный с двухсторонней пневмонией, скончался. К моему приходу Дэниел уже успел выпить два стакана пива. «Дэниел, ты приехал на своей машине?» – спросил я. «На такси», – ответил он и сделал еще один глоток. «Хорошо», – сказал я и сел напротив него. Он выглядел ужасно. Под красными воспаленными глазами были темные круги. Он был небрит и явно давно не мыл голову. «Дерьмово выглядишь, друг», — заметил я. «Я тоже рад тебя видеть». «Я не работаю, поэтому мне можно не стараться». «Не работаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Я не мог ходить на работу, поэтому обратился к своему врачу в связи с проблемами, вызванными стрессом. Теперь я на больничном». Врачи общей практики часто пишут на больничных листах проблемы, вызванные стрессом. Они могут быть связаны с чем угодно, начиная со стресса на работе и заканчивая болезнью родственника. Врачи редко обращаются к врачам по этому поводу, потому что мы привыкли мужаться. Дурацкая привычка, конечно. «Я пытался вернуться на работу и принимать пациентов, но я не мог сконцентрироваться ни на чем, что они говорили». Я не мог позволить себе допустить еще одну ошибку, поэтому ушел». Он поднял стакан и допил свое пиво. «Теперь я могу пить по будням». «Это не лучшее твое решение, Дэниел», — сказал я. К нам подошла официантка. Она наполнила пустой стакан Дэниела и спросила, хотим ли мы заказать другие напитки. «Бутылку воды и два стакана, пожалуйста», — резко сказал я. Она поняла намек. «Дэниел, как семья мальчика?» — спросил я. Ты что нибудь знаешь как бы тяжело ни было дэниеэлу родителям потерявшим сына было гораздо хуже они подали официальную жалобу профсоюз разбирается с этим я прислал ему все необходимые документы ответил он рассматривая людей за окном выходящих из машины скорее всего начнется коронерское расследование я точно не знаю ясно сказал я тебе сейчас ничего не остается кроме как ждать Дэниел посмотрел на меня со слезами на глазах. «Я разрушил их семью, Амир. Мать привела ко мне своего маленького мальчика, а я их подвел. Теперь ребенок мертв». Я покачал головой, не зная, что сказать. «Как думаешь, Дэниел, что бы изменилось, если бы ты принял мальчика повторно?» – спросил я. «В том-то и дело». «Я сомневаюсь, что сделал бы это», – сухо отозвался он. Когда мы закончили есть, я предложил Дэниелу подвести его. Я даже представить себе не мог, что он переживал в тот момент. Хотя мне много раз приходилось сталкиваться с враждебно настроенными родителями, нет ничего хуже, чем подвести кого-то. Мы виним себя гораздо сильнее, чем могут винить нас другие люди. Мы и есть свои самые строгие критики.